Глава вторая. Как в омут! И вдруг в этой темноте у нее, словно глаза открылись, и перед внутренним взором стали вспыхивать удивительно яркие картины. Она разом увидела все вокруг и на земле и под землей так необычайно четко каждую травинку. Сестру Зинаиду с ее Владиком увидела на крыльце. Оба в одинаковых позах приникли к закрытой двери бабкиного дома, прислушиваясь к тому, что происходит внутри. Как думаешь, можно заходить? «Дом уже чистый?» Шепот отдался в ушах громом. А потом это разом оборвалось, как будто кто-то телевизор выключил. Картины моментально вытянулись в узкую ниточку и исчезли. Всё. Черный экран. Сознание уплыло. Приходила она в себя медленно. В голове вяло перетекало желе, как после хорошего корпоратива. А центр тяжести все время норовил куда-то сместиться. Но ведь никакого корпоратива не было. Это Инна знала точно, какой корпоратив, если у них полколлектива на удаленке. И вообще последнее, что она помнила, это как приехала смотреть бабки на наследство. Но тогда почему? И где она успела так основательно приложиться головой? Инна зажмурилась покрепче и осторожно пошарила рукой. Она была в одежде, уже хорошо. А вот положение тела определялось как лежа На полу. Кругом солома. «Что?» Она немедленно подскочила и разлепила глаза. Желе в голове возмутилась и ответила болью в висках, но резкость навести все таки удалось. Сумка валялась рядом. Инна немедленно схватила и её, проверила содержимое. Вроде ничего не пропало. Выдохнула от облегчения и закатила глаза. Теперь можно было и осмотреться, где она. Хлипкий сарай, дверь вся в щелях, маленькое подслеповатое оконце... Пахнет гнилой соломой и навозом. Ничего похожего на этот сарай она на участке дома не видела. Выходит, ее отнесли куда-то, пока она была в отключке. И тут ей в голову пришла дикая мысль. Похитили. Всю расслабленность как рукой сняла. Если похитили, вариант тут мог быть только один. Будут требовать выкуп. И значит, где-то здесь должен находиться бородатый охранник. Почему бородатый Инна не стала додумывать? Просто бородатый и всё. Стало жутко, казалось, сейчас явится по ее душу. Она застыла, прислушиваясь, а мир вокруг, словно ждал этого, стал обступать ее. Со всех сторон теперь слышались какие-то странные звуки и шорохи. В отдалении голоса, в соломе почти прямо под ней что-то завозилось. Мышь! Она с ужасом шарахнулась в сторону, прижимая сумку к груди, и вдруг осознала, что похитители эти, видимо, не все продумали. У неё же в сумке остался телефон. Ух, это был прорыв. Трясущимися руками Инна вытащила гаджет из сумки, включила и... Здесь не было связи, не работало ничего. Вот это был облом. Ясно теперь, почему никто не потрудился забрать у нее телефон. Она выругалась с досадой и сунула гаджет обратно в сумку. Села, подперев голову, и задумалась. Что теперь делать? Уж точно не сидеть вот так. Вот-вот по ее душу явятся». Пока у нее есть время, надо хотя бы осмотреться. Понять, где она находится. Вряд ли ее оттащили далеко. Может, даже удастся убежать? Сердце заколотилось, как бешеное, ладони от волнения взмокли. Ей бы только добраться до машины. Ключи-то остались при ней. Уж она бы тогда шпарила без остановки до самой Москвы. От всех этих мыслей Инна приободрилась, встала с этой прелой соломы, от которой уже откровенно пованивала, И тихонько мелкими шажками стала красться к окну. И вдруг прямо на ее глазах чуть не половина передней стенки сарая обвалилась. Ее как будто сплющило огромным прессом. Инна застыла столбиком, забыв дышать, потому что это была гигантская лапа. И эта самая лапа, смачно наступив на обломки, двинулась дальше. А в образовавшемся проеме мелькнул огромный чешуйчатый хвост с шипастой шишкой на конце. Чиркнул напоследок, зацепив остатки стены, и пропал из вида. Доли секунды Инна стояла в прострации, вытаращив глаза. Потом метнулась выглянуть наружу. Перед ней была улица, похожая на средневековую. Брусчатка, каменные деревянные строения. Мелькнула мгновенная мысль. Это что же, место такое, где собираются косплееры, фанаты ведьмака? И также мгновенно исчезла. Потому что по этой самой улице, громко топая... Удалялся здоровенный крылатый ящер, а на спине ящера, важно подбоченясь сидел крепкий мужчина в серой одежде и оглядывался по сторонам. Это было так дико, что она даже не испугалась, успела только разглядеть его гордый профили и черную бороду и подумала, «Чёрт, как знала, что с бородой тут что-то обязательно будет связано!» И тут этот обладатель черной бороды стал поворачиваться назад, Одновременно подтягивая правой рукой поводья, как будто почувствовал что-то. Она мгновенно спряталась за остатки стены, продолжая следить в щелочку. Мужчина отвернулся, кажется, ее не заметили. Пронесло. Не успела она так подумать и выдохнуть с облегчением, как этот дракон навалил прямо посреди улицы солидную кучу. А потом ящер вместе с всадником, наконец, скрылись за поворотом. Инна, наверное, так и осталась бы стоять с открытым ртом, думая, что она спит. Но в ту же минуту из соседних строений стали вываливаться люди в самой настоящей средневековой одежде. И вся эта толпа кинулась быстро-быстро собирать драконьи сюрпризы в корзины, весело галдя от радости. «Удача-то какая! Эк, нам повезло, что инквизитор нашей улицы и проехал. Какое топливо! Ммм, на месяц хватит!» «Так зачем инквизитор прилетел, говоришь?» И тут до Инны окончательно дошло, что это не косплей, а она, похоже, попала в другой мир. Когда первоначальный шок прошел и она, наконец, смогла мыслить адекватно, собственное положение обрисовалось четче. Плюсов было два. Она жива, и она понимает язык. И на этом плюсы закончились, потому что в следующий момент она услышала, о чем говорили местные. Принёк помоложе оглянулся по сторонам и выдал шепотом: «Я сам не видал, но мне сказали». «Что?» Две толстые тетки и мужчина в возрасте тут же придвинулись к нему ближе. «Так вот, в нашем городе объявилась ведьма большой силы». А! Раздался общий вздох, и все дружно стали оглядываться по сторонам. Честно говоря, Инна пока не поняла, в чём дело, но чисто интуитивно напряглась. «И когда?» Спросила одна из теток, Вроде же всех душегубцы выловили. «Да тихо ты!» Шикнул на нее мужик. Та испуганно замахала руками и заткнула себе рот, а паренек огляделся и продолжил. «Объявилась сегодня. Говорят, меньше часа назад. Наш-то мастер всплеск силы почувствовал. Да где ж ему беззубому? Вот потому и вызвали мастера из столицы. А прилетел сам гием Саваре по прозвищу Черный На своем драконе. Срочно!» смекайте новый вздох не то восхищение не то ужаса и все четверо вздрогнули видать так торопился что прямо на нашей улице сел потрясенно выдавил мужик а я-то думал чего это нам так свезло говорят у него на ведьм особый нюх он их чует да ты что и вот тут и не поплохело, потому что сопоставлять факты она умела Ведь если подумать, нетрудно догадаться, что бабушка, оставившая ей в наследство полдома, вероятнее всего, была ведьмой. Она выходит теперь тоже. Мысль была шокирующей. Однако ей вспомнился тот колоссальный поток силы, влившийся в нее, И как от этого сразу изменилось восприятие мира? Вот что было потом, когда ее выключила? Как ее сюда забросило? Одни вопросы. Но по всему получалось, что она и есть та самая ведьма, которую ищут. А Инквизитор со своим драконом почти не промахнулся. Почти. Только сейчас до нее дошло, как ей на самом деле повезло. С минуту, наверное, Инна осмысливала, потом решилась прислушаться снова, но все уже успели разойтись. Улица была пуста. Она осторожно высунулась и спряталась обратно. Что делать? Сидеть здесь и ждать, пока этот потрошитель на драконе найдет ее? «Немыслимо. Идти куда-то. В таком виде. Немыслимо. Каждый дурак поймет, что она не от мира сего в буквальном смысле». Она прислонилась к стене, зажимая рот и зажмурилась. «Так, не паниковать. Это главное». «Ну, инквизитор, да. Но не нашел же он ее, «Хотя почти учуял». Она вспомнила, как мужчина обернулся назад, почувствовав ее взгляд, и содрогнулась. «Не нашел и это главное». сказала она себе. А в голове потихоньку стал вырисовываться план действий. Первое – разжиться одеждой. Второе – выбраться отсюда, найти какой-то ночлег и еду, перекантоваться. У нее было золотое колечко и серьги, на первое время должно хватить. А дальше искать способ вернуться обратно. Ей на работу надо выходить, а она тут торчит. У нее же кредит и ипотека. Вспомнилась машина, оставленная неизвестно где. наследство это чёртово». Инна чуть не взвыла, стоило ей об этом подумать, однако тут же взяла себя в руки. Затаилась и стала ждать темноты. А заодно, пока ждала, высмотрела через щели все окрестности. Задней стеной сарай примыкал к чему то двору, а там на веревке сушилась одежда. Мужские портки, рубахи, платки, еще какие-то тряпки и старое линялое женское платье. «Да, воровать нехорошо», Но Инне сейчас было плевать на все. Как свечерела, высадила прогнившую доску, стащила с верёвки платье, платок и пару тряпок, и быстро юркнула обратно. Сердце колотилось, как бешеное. Еще с минуту она прислушивалась, затаив дыхание. Потом стала быстро переодеваться. Платье оказалось длинным и широким, болталось на ней. Но это ничего. Она его убрала назад складками и подвязала платком. Вышло довольно-таки сносно. А из тряпок соорудила узел, в который сложила все свое барахло и спрятала. Жальче всего было расставаться с кроссовками, но их она спрятала тоже. Единственное, с чем Инна не могла расстаться, это кружевное нижнее белье, в конце концов, ну кто полезет ей под платье? Потом распустила волосы и еще раз критически оглядела себя и выскользнула на улицу. Прошла осторожно до поворота вроде тихо. Кажется, повезло. Дальше уже пошла увереннее. И вдруг шорох за спиной. Инна резко обернулась, от стены отделилась высокая черная тень, и низкий мужской голос произнес: А ну, стой!